Он вышел на нас года два назад. Ему нужны были образцы ДНК тех из нас, кто практикует пендукерин. — Пен... чего? — Грей ответил Ковальски. Он по-прежнему лежал в кресле с закрытыми глазами, но уже не храпел. Дукерин означает предсказание судьбы. Ну, там, когда гадают по руке, таращится фрустальный шар и всякое такое. «Да», — поддакнул Лука, — «это традиционное для нашего народа занятие. Цыгане гадают уже много веков, но доктору Полку были не нужны те, кто занимается хоккани-боро». — пояснил Ковальский, — «жулики». «Доктор Полк знал, что среди нас есть такие искусства, которых мы сами уважаем. Избранные. Настоящие шевихани, обладающие даром. Ему были нужны именно они».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 Но теперь в его мозгу все начинало становиться на свои места. — Да, мы вышли из Индии. — Это Амаро-Баро-Тем, родина наших предков. Говорят, точнее, Северная Индия, штат Пенджаб. — Но почему вы ушли оттуда? — спросила Элизабет. — Насколько мне известно, в Европе вам пришлось не сладко. — Не сладко? Нас преследовали. За нами охотились, нас убивали.